Глава девятая. План по выживанию. Мяушань. Несколько дней я просидела в комнате. Лу приносила еду и вещи первой необходимости, но выходить не разрешала, как я ее не просила. Глава приказал никуда вас не выпускать, госпожа. Каждый раз отвечала служанка, неловко отводя взгляд. Перечить принцессе ей точно не нравилось, но против главы она пойти не могла. Я не сомневалась, что она его до оцепенения боится. Однажды я решила попросить о другом. Могу я поговорить с Усю и Лянем? Боюсь, что нет, госпожа. Молодой господин не хочет никого видеть. А что с маршалом? Лу посмотрела на меня, как на сумасшедшую. Вы же видели, его увели и заперли в карцере. Знаю ответила я, рассматривая проблески зелени в саду сквозь щели между досками на окнах моей камеры. Меня тоже заперли. Только в клетке Хэйдзиня вряд ли вообще есть окно. Я не это имела в виду. Глава по-прежнему намерен держать его там целый месяц или сказал это в порыве гнева? Наказание не смягчили, а потом глава распорядился, чтобы первые несколько дней — Маршал сидел только на хлебе и воде. Лу тяжело вздохнула, и на ее лице отразились жалость и усталость. Она беспокоилась о маршале, но, скорее всего, больше переживала за Усю и Ляня. Глава действовал против обоих. Одного ставил на место, второго пытался сломить. «Почему глава так жестоко с ним обошелся? Этот вопрос не давал мне покоя. «У них с маршалом плохие отношения?» «Я не знаю, госпожа», — ответила Лу. «Маршал и молодой господин с самого детства дружны. Говорят, одно время глава радовался, что у молодого господина есть лучший друг, но потом его стало раздражать, что они проводят вместе так много времени. Может, у маршала Хэ и неблагородное происхождение, но сейчас это уже не так важно и не мешает ему быть отличным военным». Я задумалась. Глава относился к Хайдзиню с пренебрежением, но не лишал звания маршала. Интересно почему. А Усю и Ляня, глава его тоже не любит? Любит и делает для него все. Его просто расстраивает, что молодой господин не хочет быть военным. За ним с рождения закреплено звание маршала. Глава пытался заставить молодого господина тренироваться, но у него плохо получается. Глава считает, что молодой господин нарочно не старается, но на самом деле военное дело просто не его стихия. Тут нужен талант. У маршала Хэ он есть, а у молодого господина нет. Вот и все. Да уж, если бы глава действительно любил Усю и Ляня, то не требовал бы от него невозможного. Теперь я нашла ответ. Раз Усю и Лянь бездарен то отнять звание у Хэйцзинь глава не может, ведь ему попросту нет достойной замены. Наверное, это главная причина, по которой Хайдзин еще здесь. «И все-таки спроси своего молодого господина, могу ли я с ним поговорить», — попросила я. «Постараюсь». По холодному тону Лу я поняла, ничего она не спросит. Когда она ушла, я решила поговорить с Усю и Лянем сама и стала искать способ. Его комната тоже находилась на втором этаже, но далеко от моей. Когда он шел вниз или наоборот поднимался, то проходил мимо моих покоев и дежуривших охранников. Я решила подкараулить его у двери. Села на корточке у замочной скважины и, прикрыв один глаз, смотрела в отверстие, через которое пробивался голубоватый свет коридора. Солдаты у двери о чем то тихо переговаривались. Разобрать слов я не могла, потому что дверь была плотной. Благодаря наблюдению, я сделала вывод, что и они вряд ли слышат, как я тут хожу, а значит, не догадываются, что я что-то затеваю. Ждать пришлось так долго, что у меня затекли ноги и заболел глаз. Тогда я подставила стул и наблюдала, сидя. Ноги это спасло, а глаз нет. От напряжения он так сильно пульсировал, что казалось, я ослепну. Несколько часов никто по коридору не проходил. Я даже успела подремать, размять ноги, попить чай и снова сесть наблюдать. Уже не надеялась никого сегодня увидеть, как вдруг за дверью скользнула тень. Не раздумывая, я бросилась наружу и закричала. «Усю и лянь!» На самом деле я не видела человека через замочную скважину, смогла разглядеть лишь тень и вполне могла ошибиться. К счастью, сегодня боги мне благоволели — и мимо проходил действительно усю и лянь. Я распахнула двери с таким грохотом, что не было ничего удивительного в беспокойстве солдат. Один схватил меня за локти, заломил руки за спиной и впечатал лицом в стену. Второй бросился защищать молодого господина. Наверное, решили, что я запланировала на него таким глупым образом напасть. Молодой господин У. «Я просто хочу с вами поговорить!» Воскликнула я и дернулась, за что солдат сильнее вжал меня в стену. Он так сильно давил на руки, что царапины, синяки, потертости от веревок и прочие ранения, оставшиеся после перестрелки на территориях клана Байху, зажгло словно огнем. Все эти дни я залечивала раны специальной мазью, которую принесла Лу, «И теперь мои старания окажутся напрасными». «Отпустите ее!» — воскликнул Усю и Лянь. «Это третья принцесса, а не убийца». «Она бросилась к вам, молодой господин!» — оправдался солдат. «И что? Что бы в стране ни происходило, она все еще часть императорской семьи, поэтому вы не имеете права с ней так обращаться. Руки прочь!» «Меня отпустили». Я потёрла запястье, стараясь не подавать вида, что стальная хватка солдата прошлась по самым болезненным местам и повернулась к Усю и Ляню. Он был в чёрной военной форме, более парадной, чем у солдат, но проще, чем у Хайдзиня. Это меня удивило. Мы пересекались с ним два раза, и оба раза он представал в дорогих костюмах с иголочки. Военная форма тоже выглядела недешевой но не вязалась с его наивным лицом. «На пару слов, пожалуйста», — попросила я, пытаясь отойти от произошедшего. Не ожидала, что уси лянь так выгородит меня перед своими людьми. От него можно было ожидать, что он прикажет солдатам втолкнуть меня обратно в комнату и запереть двери на замок, лишь бы я больше не появлялась в его поле зрения. Хотя, может, еще все впереди». Усю и лянь осматривал меня изучающим взглядом, словно оценивая риски разговора со мной. Меня окатило отчаяние. С чего я решила, что он согласится? В прошлую встречу он ясно дал понять, что воспринимает меня как врага. Я опустила взгляд. «Прошу за мной, ваше высочество», вдруг ответил Усю и лянь, и голос у него стал гораздо мягче. Когда я снова подняла на него глаза, Никакой враждебности не увидела, что сбило с толку. Усю Илянь кивнул в сторону лестницы, приглашая следовать за ним. Но тут солдат вдруг преградил нам дорогу. Молодой господин, глава не разрешал принцессе покидать комнату! Извиняющимся тоном пробормотал он. Она пойдет со мной и будет под моим присмотром, спокойно сказал Усю Илянь. Но, молодой господин! «Это приказ». Он посмотрел на солдат тяжелым и слегка опьяненным взглядом. Видимо, и сегодня Усю Илянь уже выпил. еще ни разу не видел его трезвым. И тут напрашивался вопрос. Неужели он пьет каждый день? Сомневаюсь, что делает это ради того, чтобы напиться. Скорее всего, под алкоголем ему легче терпеть у Дженя. Несмотря на опьянение... Весь вид Усю Иляня говорил, что он маршал и тоже может раздавать приказы, о чем никому не стоило забывать. Солдат потупился и отдал честь. Слушаюсь. Усю Илянь взял меня под локоть. От меня не укрылось, что он сделал это очень деликатно, будто опасался задеть один из моих многочисленных синяков. О чем, ваше высочество, хочет со мной поговорить? — спросил он, пока мы спускались. «Я могу помочь вашему клану, а вы за это окажете мне небольшую услугу». Ровным голосом сказала я, надеясь, что это прозвучало как предложение сделки, а не зов о помощи. «Как вы можете нам помочь и что хотите взамен?» Он спросил без иронии и недоверия. В голосе звучало лишь чистое любопытство и, может, удивление от моего громкого заявления. Казалось, он не понял, что крылось за моими словами на самом деле. «Кто заменяет маршала, пока он в заключении?» — поинтересовалась я. Усю и лянь замялся, вопрос явно поставил его в тупик. «Отец. Он главнокомандующий. Однако, как вы могли заметить, здоровье не позволяет ему брать на себя столько обязанностей, поэтому он заставляет меня». Я ухватилась за эту ниточку. «Но вам это не нравится». «Не нравится? Да я едва понимаю, что надо делать. Всем этим должен заниматься брат Зынь, а не я». «Тогда нам нужно освободить маршала как можно скорее». Он заинтересованно посмотрел на меня. «И что вы предлагаете?» «Я поговорю с вашим отцом. Я хочу жить, и могу ему кое-что предложить, даже если императорская семья от меня отвернулась». Мне нужно, чтобы вы меня поддержали перед ним». Усю-Илянь заставил меня остановиться и повернул к себе. «Что вы ему предложите?» – спросил он. «Для принцессы семьи Мяу вовсе не обязательно получать письменное согласие отца на брак. Моего слова достаточно, чтобы брак считался действительным. Отец вел для нас свободу выбора жениха, чтобы впечатлить Запад. В реальности, конечно, никакой свободы не было, и отец сам выбирал нам мужей. Однако сейчас я не в запретном городе. По закону, который написали сотню лет назад, император не может вмешиваться в семейную жизнь кланов Большой Четверки и не может отменить брак, заключенный в одном из них. Отец неспроста послал за мной убийцу. Если я выйду замуж здесь, то стану для него огромной проблемой отменить мой брак будет не так просто. Для этого императору придется изменить целых два закона, один из которых вызовет неудовлетворение у Запада, а другой — у кланов Большой Четверки. Отец в его и так шатком положении не может на это пойти». Усю Илянь несколько раз моргнул, явно не улавливая сути. Поговаривали, что молодой господин углуповат. Я бы не сказала, что он совсем плох, но все же в некоторых вопросах соображал действительно туго. «Что вы хотите этим сказать?» — наконец спросил он. «Я к тому, что если вы на мне женитесь, то клан Сюань-У получит больше вес, чем другие кланы, и император ничего не сможет поделать, не подорвав свою репутацию окончательно. Также вы, как мой муж, будете считаться принцем». А значит, сможете изменить положение в клане Сюань-У и облегчить жизнь своим людям, в том числе маршалу Хэю. Но для этого я требую защиты от Сюань-У, чтобы никто из дворца меня больше не попытался убить. Я не могу жениться без согласия отца. Поэтому я и хочу с ним поговорить и убедить его дать разрешение». Усю Илянь серьезно задумался, глядя перед собой затуманенным взглядом. Хотите сказать, я стану главнее отца? – спросил он. Да, конечно, фактически он будет оставаться главой клана, но на территории Синьлинь, где бы ни находился член императорской династии, его слово значит больше, чем слово представителя клана большой четверки. Я хотела соблазнить его интересным предложением, но он быстро почуял неладное. С вами мой отец не особо считается заметил он. Что ж, член императорской династии на самом деле имеет больше вес, но с тех пор, как клан Хуан Лун потерял авторитет, нас уважали все меньше. Произошло это из-за отца. До него императором был мой дед, Мяо Юй. Трон наследовал принц, рожденный от императрицы, но он точно не был любимцем богов. Когда император умер, наследник был слишком юн и беспомощен. Тогда сыновья наложниц, которые не имели прав на престол, решили, что они ничуть не хуже желторотого юнца, и поссорились. Сначала разговор шел лишь о регенстве при маленьком императоре, но мой отец пошел дальше. Он задумал переворот, убил юного наследника, а вместе с ним всех придворных, которые его поддерживали, других детей прошлого императора, кроме своей младшей сестры. Сейчас с ней все хорошо». И хоть она потеряла титул, ее сын Люсан стал князем. Я с ним не общаюсь, хоть он мой двоюродный брат. У князя своя жизнь за пределами дворца. В день переворота запретный город охватила ужасная резня. Конечно, отец провернул ее не без посторонней помощи. В завоевании трона ему помогли кланы Большой Четверки. Он пообещал им места при дворе что они жаждали получить еще с момента объединения страны, а взамен требовал военную поддержку. Договаривался не со всеми, а только с Байху и Джуцуэ. Первый располагал большими богатствами, а второй – хорошо натренированными бойцами. Солдаты в белой, красной и охристой форме объединились и под покровом ночи смели всю предыдущую правящую верхушку – Чтобы Мяо Джуан не занял трон. Тогда отряды из других кланов впервые ступили на земли запретного города. Мне трудно это вообразить, потому что эти события произошли задолго до моего рождения. Обещания, данные Байхуи Джуцуэ, отец впоследствии не сдержал. Они справедливо разозлились, назвали Мяо Джуана недостойным и лживым и даже попытались атаковать. Но теперь в распоряжении отца были все войска Хуан Лун, так что он дал отпор. Кланы Цин Лун и Сюань У, узнав, что за их спиной император чуть не дал больше привилегий двум другим кланам, потребовали того же. Но Мяо Джуан и их приструнил. С тех пор кланы Большой Четверки борются против Хуан Лун и друг друга, чтобы обрести императорскую власть». Действиями отца империя синь снова пришла к раздробленности, которая существовала сотни лет назад, до того, как клан хуан объединил пять царств. «Со мной мало считаются», — согласилась я. «Мне нужно было склонить усю Иляни на свою сторону. Потому что я одна, да еще и девушка. Если нас будет двое, мы станем сильнее, сможем поставить у Дженни на место». «А брат Дзинь?» «Вы просто прикажете, чтобы его отпустили?» «Мне нужно...» Он замялся. Казалось, мои слова его все таки привлекли. «Я должен обсудить это с братом Дзиньем. Я как раз собирался его навестить». «Вы с Хэйдзиньем близки? Он действительно вам как брат?» «Да, мы выросли вместе. Он на десять лет старше меня, так что можно сказать, он меня вырастил». Если вы вместе выросли, то почему глава так разозлился из-за того, что вы зовете его ГГ? Не знаю, что произошло, но дело не в брате Дзини. Мой отец за что-то разозлился на его родителей. Его отец, Хеймин, был предыдущим маршалом, а мать была служанкой. Отец и Хеймин были лучшими друзьями, но между ними что-то произошло и. Усю и Лянь замолчал и сжал кулаки. Воспоминания причиняли ему боль, поэтому он зажмурился, словно пытался от них избавиться. В общем, они поссорились, а через некоторое время Хэймин умер. В память о нем отец назначил Хайдзине маршалом, но лишь на время, пока я не подрасту и не займу это место. Потом стало ясно, что я не очень толковый военный, поэтому отец ввёл второе такое же звание». Он все еще надеется, что я выучусь, чтобы сместить Хайдзиня и стать единственным маршалом. Несмотря на то, что Хайдзинь достойный предводитель, глава У все равно его недолюбливает из-за его отца, — заключила я. Да. Интересно, что он сделал. Без понятия. А из-за чего умер Хеймин? Из-за болезни. Какой? Усю Илянь выглядел серьезным и даже немного злым. Это не относится к нашему разговору». Меня напрягли его тон и переменившееся выражение лица. Слишком подозрительно, будто он что-то знал и скрывал. Наверное, в смерти Хаймина было нечто странное, о чем он говорить не собирался. Я не стала выпытывать, а Усю Элянь не хотел продолжать разговор. Он схватил меня за локоть и повел под лестницу. Оказалось, там находилась дверь на улицу. Мы вышли во внутренний дворик квадратной формы, обнесенный невысокими постройками. В голове опять возникли мысли о побеге. Усю Илянь не солдат. Обычно молодой богач, причем довольно худой. К тому же его глаза опять были немного мутными от выпивки, а походка не совсем ровной. Я бы запросто от него убежала, только не знала куда. Найти выход из этого дворика представлялось сложным, потому что постройки обрамляли его сплошной квадратной стеной, и чтобы выбраться за его пределы, наверняка пришлось бы проходить через здание, традиционно изолированные внутренние дворы не так легко покинуть. Усю и лянь потянул меня в сторону непримечательного одноэтажного здания из серого камня, на окнах которого стояли решетки. У двери на дряхлой табуретке сидел скучающий солдат, Голова его то опускалась, то поднималась, будто он усердно боролся со сном, но никак не мог его победить. Когда мы подошли, солдат так подскочил, что чуть не взлетел. «Молодой господин!» — испуганно воскликнул он и отдал честь. «То есть, маршал, прошу, проходите!» «Лу принесла то, что я просил», — спросил Усю и Лянь. «Нет, она еще не приходила». «Не приходила? Или ты просто проспал ее визит?» Солдат совсем разнервничался. «Нет, я не спал. Никто не приходил. Спросите у других. Лу не приходила. Я... ее визит я бы не проспал». Усю и лянь покивал. «Ладно, верю. Пропустите ее, когда она придет. «Понял». Усю и лянь потянул меня внутрь здания. Оно походило на казармы. Внутри сидели солдаты, которые шумели, играли в карты, пили и курили. Дым так скопился в помещении, что мне стало трудно дышать. Я не хотела кашлять, но ничего не могла поделать. Кашель поднялся из легких сам собой и глухо разнесся по комнате. Вдобавок у меня заслезились глаза. «Наверное, кто-то скажет, что я избалованная принцесса, а я скажу. Так и есть». «Проветрите!» — рявкнул Усю и лянь. Солдаты мгновенно умолкли и подскочили, встав по стойке смирно и отдав честь. «Так точно, маршал У!» «Мне надо в карцер. Будет неплохо, если глава об этом не узнает». Он выразился довольно безобидно, хотя подразумевалось, что если глава об этом узнает, то всем конец. «Молодой господин!» раздался знакомый голос позади. В дверь проскочила Лу с бидоном в руках. При виде меня, она сразу затормозила, и краска сошла с ее лица. Почему тут принцесса? спросила она. Ты принесла, что я просил? спросил Усю и лянь. Объяснять мое присутствие он, конечно, не собирался. Да, молодой господин, Лу протянула ему бидон. Я думала, что опоздаю. Кухарка все не позволяла снять Баудзы. «Я говорю ей, что их ждет молодой господин, а она говорит, что снимать их раньше времени с пара — преступление. В общем, они только-только приготовленные, еще горячие». Усюлянь открыл крышку, из-под которой поднялся ароматный пар. Все солдаты уставились на бидон голодными глазами. Я услышала, как один сказал, «А нас-то так не кормят!» Усюэлянь тщательно проверил содержимое бедона и закрыл крышку. «Благодарю», — сказал он. «Если отец спросит, где я, то я отправился в кафе в город. Если спросит, где принцесса, то она спит в своих покоях. Все ясно?» Лу кивнула. «Хорошо, ступай». Усю и лянь взял меня под локоть. Лу с сомнением посмотрела на меня, после на руку Усю и ляня сделала какие-то выводы и удалилась. «Вообще-то благородную женщину ни одному мужчине не позволено касаться, и уж тем более ходить с ней под руку. Но за последние несколько дней меня столько раз хватали, что я уже перестала чувствовать себя благородной. Мы отправились к лестнице в подвал, где было темно, как в могиле. Глава У явно поскупился на электрические лампочки, их катастрофически не хватало», и они были настолько некачественными, что еле горели. Внизу ждали коридоры, криво обработанные серой штукатуркой. Несведущему могло показаться, что мы спускаемся в семейный склеп, но я уже понимала. Это тюрьма клана Сюань-У. «Все эти солдаты до мозга костей преданы Хайдзиню», сказал У Сюэлянь. «Многие из них были преданы еще его отцу». Им не нравится, что их маршала заключили, поэтому никто не проболтается о том, что я к нему хожу. Не знаю, почему он решил мне это объяснить. Может, ему просто не с кем было поговорить? «А отец не разрешает вам его навещать?» — спросила я. «Не знаю», — вздохнул он. Прямо он этого не говорил. Но я подозреваю, что он вряд ли пришел бы в восторг. А еще он запретил давать еду брату Цзиню три дня. «Но что с ним будет без еды? Я не хочу, чтобы у него потом были проблемы со здоровьем». Я кивнула. «Сначала Усю действительно показался мне неприятным, но, как и говорил Хайдзинь, он неплохой человек, просто не повезло с отцом. А вот глава У – личность сомнительная». Подвалы выводили в комнаты, некоторые из них закрывали железные двери с маленькими окошками. Мы прошли через решетку, которую открыл для нас стоявший внутри солдат, и оказались в некой подземной канцелярии, от которой шло еще несколько коридоров. Здесь кругом дежурили солдаты. Ребята более серьезные, чем те, что развлекались наверху. Один поприветствовал Усю и Ляне и без расспросов проводил нас к нужной двери. Ключи не дал, но дверь спокойно открыл и даже не стал закрывать нас внутри». Он понимал, что маршал не сбежит, а молодой господин не станет его вытаскивать. Сбегать им обоим все равно было некуда. Хэй Цзинь сидел на кровати с закрытыми глазами, прямой спиной и лежащими на коленях руками, будто медитировал. Вместо военной формы на нем была хлопковая пижама, испачканная пылью, которая пропитала здесь воздух. «Брат Цзинь», — сказал Усю и Лянь, аккуратно садясь рядом. Хайдзин тяжело открыл глаза и поднял на нас взгляд. «При виде меня он будто очнулся ото сна. Ваше высочество!» Он хотел подняться, но Усю лянь положил ему руку на плечо. «Я ее привел. Принцесса хотела обсудить какой-то план», — объяснил он. «Я села с другой стороны от Хайдзиня, на самый край кровати, чтобы соблюсти приличное расстояние. Маршал выглядел неважно». Выражение его лица и без того пугало, а от усталости и огромных мешков под глазами вообще казалось убийственным. «Спасибо, маршал, что спасли мне жизнь», — начала я. «Теперь позвольте и мне вам помочь и вытащить вас отсюда. Я собираюсь заключить сделку с главой У». «Подождите», — остановил меня Усю и Лянь. «Вот, поешь, брат зынь Он открыл бидон, вытащил оттуда палочки — И переложил в крышку немного горячих баудзи. Хэйцзинь принялся за трапезу, а Усю рукой дал мне знак продолжать. Я рассказала план. Хэйцзинь проживал и ответил: Глава у хотел договориться о вашем браке, чтобы Мяо Джоан предоставил Сюэляню место в императорском дворце. Но Его Величество ясно дал понять, что от императорской семьи никто ничего не получит. Глава У, наверное, и сам собирался получить какое-нибудь место министра. Но теперь, думаю, он понимает, что польза от женитьбы на вас будет меньше. К тому же он не позволит сыну подорвать его авторитет в клане. Но если мой отец и два моих зятя умрут, то Усю и Лянь останется единственным претендентом на престол. Моих сестер можно просто исключить из клана, как отец поступил с принцессой Люсинь. Я даже удивилась, как спокойно это произнесла. Я плохо знала мужа и сестёр, но все же они живые люди, а отец, каким бы он ни был, он все таки мой отец. Хэйдзинь покачал головой. «У клана Сюань-у не хватит сил, чтобы убрать половину императорской династии», Усюйлянь фыркнул. «Так и знал, что ваш план так себе». Он сказал это так поспешно и уверенно, что я даже растерялась. Ничего он не знал, даже раздумывал о моем плане, а как услышал вывод Хайдзиня, сразу принял его мнение. У него что, не было своего? Но у меня был хоть какой-то план, наконец ответила я. Ляньер, проговорил Хайдзинь, я хочу чаю, ты не принес? Усю и лянь покачал головой. Принеси, пожалуйста, там у ребят есть чайник. Сейчас. Усю Илянь без разговоров поднялся и отправился на выход. Он не понял, что Хэйдзинь отослал его не просто так. Я же знала, что это лишь предлог. Хэйдзинь хотел не дурацкого чая, а поговорить со мной наедине. Мне стало тревожно. Не думаю, что в таком состоянии ему бы хватило сил меня бесшумно придушить, но не опасаться его я не могла. Я даже немного отодвинулась ближе к двери, «Просто на случай, если придётся бежать». Хейдзен не менял позы и даже не смотрел на меня, из-за чего вряд ли обратил внимание на мой страх. Некоторое время он молчал, будто выжидал, а потом тихо заговорил. «Если хотите сохранить себе жизнь, сплести ловушку для главы и вернуться домой, то вам лучше стать второй женой самого Удженя». «Я чуть не поперхнулась пылью», и удивленно выпучила на него глаза. «Выйти замуж за Удженя?" переспросила я. «Он хоть понимает, что предлагает?» «Я восемнадцатилетняя принцесса. Моим мужем должен стать достойнейший молодой человек с безупречной репутацией, вроде Усю и Ляня. А глава У откровенно стар, репутация у него хромает, как и он сам, а еще есть жена». Нет ничего позорнее для принцессы, чем стать второй женой старикана. Понимаю, вам это не по нраву. Но так он будет считать, что вы в его власти. Он вас не убьет. По крайней мере, сначала будет помолвка. Вы не успеете заключить брачный договор. Я выберусь раньше». «И что тогда?» Хейдзин наконец, посмотрел на меня. Взгляд его был решительным и темным, В нем таилось что-то зловещее. «Я его убью», — бесстрастно произнес он. «Устрою переворот, убью главу У и займу его место. Не хочу, чтобы Сюэлянь знал. Если хотите, чтобы я помог вам вернуться домой, то не расскажете ему об этом. Я говорю вам это, чтобы вы могли спастись. Предложите главе У сделать вас второй женой. Тогда он перестанет видеть в вас угрозу, и ему не будет смысла вас устранять. Так вы сможете продержаться, пока я не подготовлю план, а потом я убью его и помогу вам вернуться домой». Мне было жутко наедине с этим человеком, и я нисколько не сомневалась, что он действительно может воплотить свои планы в жизнь. «Я вас поняла», — отозвалась я, тяжело сглотнув. «Я подумаю». Но у Сюйляни в любом случае не скажу.